Но ну и ну, сказал он, не каждый может заставить весь лес вернуться на свои места. Вот, вот, подхватил папа с восторгом, не каждый способен на это. А еще важнее уметь молчать об этом после. Я смотрю, у некоторых отличное настроение, сказал малышкаму. Лучше бы позаботились притащить ящик виски. Папа и Муми тролль бросились к окну. Ящик по-прежнему стоял на мысу но мыс сдвинулся довольно далеко в море. «Я не буду пить кофе», — торопливо сказал папа и надел шляпу. «Я должен спуститься и поглядеть на уровень воды». «Будь добр, поищи заодно и рыбака», — сказала мама. «Нужно заблаговременно пригласить его». «Да, найди его обязательно», — крикнула вдогонку папе малышка Мё. «А то вдруг он занят сегодня вечером». Но рыбак исчез. «Быть может, он спрятался в чащобе». Сидел себе тихонько и думал про свой день рождения. Торт был готов. Он стоял на столе, украшенный тремя свечами. Они повесили под потолком гирлянды из кистей рябины и веток можжевельника, а малышка Мю принесла большой растрепанный букет красного шиповника. — Что это ты так притих? — спросила она у мумитроле. — Да, я просто думаю, — ответил он, выкладывая маленькие белые камушки вокруг торта. — Что ты сделал, чтобы согреть ее? — с любопытством спросила Мю. — Я была на берегу поздно ночью, песок был не холодный. Сам не знаю, — ответил муми-тролли, покраснел. — Не говори об этом никому. — Ха! Что, я сплетница, что ли? — возмутилась малышка Мю. — Мне вовсе нет дела до чужих секретов. Зачем мне болтать о них? Между прочим, рано или поздно они сами себя выдадут. На этом острове много тайн, не сомневайся. И я их все знаю. Она эхидно засмеялась и убежала. Папа, отдуваясь, поднялся по лестнице с охапкой дров. «Твоя мама не умеет обращаться с топором», — сказал он. «А пилит хорошо. Я, пожалуй, расширю дровяную площадку, чтобы мы могли работать одновременно». Он швырнул дрова на пол перед плитой и спросил. «Как ты думаешь, может мне подарить рыбаку мою старую черную шляпу? Я, пожалуй, не буду больше носить цилиндр». — Подари, — согласился Мумитроль, ведь у тебя есть та, что тебе оставил смотритель маяка. Папа кивнул и пошел в фонарную башню, чтобы поискать оберточную бумагу. Он поднял пустой ящик с газового баллона и застыл. Он увидел на стене стихотворение, которого раньше не замечал. Похожие на паучки буквы с большими промежутками, знакомый почерк смотрителя маяка красовались на стене. Папа прочитал. «Сегодня 3 октября, день моего рождения, но не придут мои друзья ко мне на угощение. Один зюйтвест меня поздравил и снова дождик лить заставил». «Так ведь от сегодня!» — удивился папа. «Стал быть, у смотрителя маяка сегодня тоже день рождения. Странно, однако». Он взял бумагу и спустился по железной лестнице. Семья обсуждала, как заманить рыбака на маяк. — Он ни за что не придет, — сообщила малышка Мю. Он боится маяка, он обходит его стороной. — А не можем мы его чем-нибудь заманить, сделать что-нибудь приятное, может, спеть для него что-нибудь? — Ха! Этого только не хватало, тогда уж он точно удерет, — заявила малышка Мю. Мама поднялась и решительно зашагала к двери. «Нет, знаете что?» — сказала она. «Я пойду и приглашу этого несчастного отшельника на старинный, торжественный манер. Пусть малышка Мю вытащит его из чищобы». Когда они пришли, рыбак сидел у опушки чищобы. В волос он воткнул Анютиной глазки. Он сразу же поднялся и с надеждой посмотрел на них. «Имею честь поздравить», — сказала мама и сделала книг Рыбак с серьезным видом наклонил голову. — Вы первые пришли меня поздравить. Весьма польщен. — Мы устроили для вас небольшой праздник на маяке. — На маяке? — спросил рыбак, лицо у него вытянулось. — Туда идти я не хочу. — Послушайте меня, — спокойно сказала мама. — Вам не придется даже смотреть на маяк. Зажмурьтесь хорошенько и дайте мне лапу. Мю! — «Беги вперед и поставь кофейник на огонь. Да зажги свечи!» Рыбак зажмурился и подал руку. Мама взяла ее и осторожно пошла с рыбаком по вересковой пустоши к маяку. «Здесь нужно подняться по высокой лестнице», — сказала она. «Я знаю», — ответил рыбак.